Когда первый солнечный лучик пробился сквозь щель деревянной ставни и коснулся лоскутного одеяла, Валонор открыла глаза. Она проснулась сразу, очнулась от сна, словно спала целый день, а не несколько часов. Солнце. Здесь, у самых гор, в короткий осенний день. Она не желала терять ни единой минуты. Откинув потрепанное одеяло, сшитое из синих и красных лоскутов, она села и спустила ноги с кровати. Холодные доски пола неприятно ожгли босые ступени, но Вэлла решительно встала и подошла к окну. Со скрипом распахнулись ставни, и блеклое осеннее солнце ворвалось в тусклую комнату, обволакивая мягким сиянием крупкую девушку, замерзшую у окна. Ночная рубашка, сшитая из белоснежного шелка, просвечивала насквозь, открывая солнцу худые плечи, острые локти, тонкий стан и подевичьи небольшие, но крепкие груди. Вэлла стояла неподвижно, впитывая последнее тепло осени, и ее соломенные волосы, лежавшие на плечах тяжелым покрывалом, казалось, светились изнутри, насыщаясь солнечным светом. В окно ворвался холодный ветер, растрепал бледное золото волос по плечам, и Вэлла поежилась. Холодно. Не так, конечно, как дома, но все же прохладно, особенно ногам. Нехотя она отошла от окна и начала собираться. Одеваясь, все поглядывала в сторону двери. За нею было тихо. Вся двухэтажная таверна, в которую полуночные путешественники набились, как сельди в бочку, спала. Как странно. Тишина и солнце. Здесь не снуют слуги, готовясь к завтраку. Не суетятся горничные, готовые подать выглаженное платье. Тишина и покой. Как же она отвыкла от этого за последние дни. Одевшись, ставшая привычным дорожное, Вэлла накинула на плечи куртку из беличьих шкурок и снова подошла к окну. Отсюда со второго этажа был виден весь городок, приютившийся у склона горы, заросший огромными елями. Крохотные бревенчатые домики теснились на небольшом ровном участке, словно пытаясь согреться друг от друга. Целое селение в лесу. Сверху с гор спускается узкая дорога, больше похожая на тропинку. Именно по ней ночью спустился их небольшой караван, миновав военную заставу, перекрывающую путь в горы. Тропинка вела сквозь деревья, прямо к площади, к крохотному пятачку утоптанной земли, над которым высилась пара двухэтажных домов, самых высоких в этом городке. Таверна и управа. Дальше тропинка становилась улицей, пронзала насквозь маленький городок и, превратившись в дорогу, уходила вниз к дальнему лесу. Вэлла обернулась, взяла со стола походный кожаный саквояж и нашарила в нем деревянный гребень. Сев на край стола, прямо напротив окна, она начала расчесывать волосы. Медленно, начиная с самых кончиков, стараясь распутать сбившиеся комки пряди. Солнце заливало пустую комнату золотистым светом. Светло, холодно и тихо. Как необычно. В замке деда нет таких светлых комнат. На минуту Вэлли показалось, что она осталась одна на белом свете. Она чувствовала себя так странно, как никогда раньше. Чувствовала себя свободной, стать бы и уйти в лес. Идти по павшей хвое, вдыхая тягучий запах свежей смолы. Но она не может. Не сейчас. А сможет ли когда-нибудь после? Принцесса Беланора Борфейм, Велла, выпрямилась, расправила плечи, стараясь подражать матери, что всегда сидела слева от отца. Ох, как нехорошо! Его величество страшно огорчился в тот раз, когда Карел назвал ее принцессой. Он разозлился и выбронил лорда Тира за какой-то пустяк. Она не станет принцессой, пока дедушка король. Пусть так. Вэлла подняла руку, и деревянный гребень, пахнущий кедром, вновь медленно заскользил вниз по золотым волнам волос. Королева Веланор Сеговар. Рука замерла, испугавшись чужого имени. Может ли королева убежать в лес, чтобы побродить в тишине среди деревьев? Вряд ли. Все, что она видела, говорила об обратном. Бабушка и шагу не смогла ступить из толпы сопровождающих ее дам. И даже в каменных чертогах, в личных покоях короля, она никогда не оставалась одна. И в легендах, во всех свитках, собранных поколениями библиотекарей в длинной башне, королевы никогда не отправлялись гулять в лес. Если только им не приходилось скрываться от врагов, дожидаясь помощи от героев, ставших на защиту королевской чести. Плечи ее вздрогнули. Вэлла постаралась держать вдох, потом, оглянувшись, вздохнула уже не таясь. Больше за ней не следят воспитательницы, служанки и мамины подруги. И ничто не будет хуже заточения в каменных чертогах. Она выросла в них, там, среди холодного камня, вздрагивая по ночам от каждого шороха. Она рано научилась вздрагивать, с пяти лет, когда в спальню к матери пробрался сумасшедший убийца, решивший умереть у ног безответной любви. Он умер, перерезав себе горло и залив кровью белоснежный ковер, привезенный из Волдера. И только потом, через пару лет, Велонор поняла, это могла быть и ее кровь, или кровь мамы, или отца. Рука дрогнула, и на деревянном гребешке осталась пара золотистых волос. Велонор осторожно сняла их и снова начала причесываться. Равномерные и знакомые движения успокаивали. Жена короля Она ведь уже едва не побывала замужем, когда ей исполнилось 16, король отдал ее руку лорду Боргу, хозяину самой северной горной провинции, граничащей с поселением гномов. Даже помолвка состоялась, отец был против, но ни слова не сказал королю. Вэлла тоже молчала, хотя огромный и толстый Борг, заросший сидеющей щетиной, приводил ее в ужас. Он ничуть не напоминал героев и принцев из Казани. Но вскоре Борг в чем-то провинился, и дед велел бросить его в темницу. Чуть позже его казнили в главном зале у самых ступенек трона. Ему отрубили голову. Вэлла смотрела казнь вместе со всей семьей. Потом она болела целый месяц, лежала в постели и молчала. А после о Борге не вспоминали. Совсем. Когда отец вновь позвал ее к себе, она уже догадывалась, о чем пойдет речь. Все было как в прошлый раз, никаких слуг, только отец и дочь. Перед тем, как ее позвал отец, мама плакала два дня, и Волонор прекрасно понимала, что дед запретил ей говорить с дочерью. Старших сестер она давно не видела, те жили со своими мужьями-лордами в их уделах и даже не писали ей. А слуги много шептались между собой, но укращали языки, едва завидев хозяев. На этот раз отец улыбался. Он делал это так редко, что Велла сначала испугалась, что это за странная гримаса у него на лице, а потом поняла. Отец обнял ее, поцеловал щеку, так как не делал этого уже несколько лет, а потом сказал, что ей выпала великая честь, она станет королевой Ривастана. После этого он еще долго говорил, но Велла почти ничего не слушала. В ее ушах звучало на батом лишь одно слово «Ривастан». Так далеко от дома, от каменных чертогов, от камней и снега, от черного трона с невысыкающей лужей крови предателей у самых ступеней. Когда отец показал ей портрет будущего мужа, Вэлла едва взглянула на него. Какой-то старик с седой бородой, король. Короли все такие. А если посмотреть на дедушку, так Ревостанский выглядит даже очень хорошо. И дедушка не отрубит ему голову, если что-то пойдет не так. Она все еще пыталась вспомнить, где находится столица Ревостана, когда услышала, как отец зовет ее по имени. Она никак не могла понять, чего он от нее хочет. Потом догадалась, согласие. Он спрашивал, согласится ли она выйти замуж за седобородого старика, живущего где-то на юге, где зима теплее горного лета. Согласится ли стать королевой? Ее сердце исполнилось гордостью за отца. Он спрашивал ее, он хотел знать ее мнение, а вовсе не приказывал выйти замуж за нужного вассала, как это сделал дед. Она сказала «да». Медленно и осторожно, чтобы не выдать свою радость, вспыхнувшую внутри, словно горячий костер. И с этой секунды размеренная жизнь в дальних комнатах замка сменилась разноцветным вихрем подготовки к путешествию. Вэлла оглянулась еще раз, словно пытаясь понять, куда ее забросил этот вихрь. Крохотная таверна в горах. А таких она раньше лишь читала в свитках пространствующих героев. Теперь и она странствует. А рядом с ней верные спутники. Дядя, которого она не видела несколько лет и ставший ей совсем чужим. Храбрые воины, верные слуги, небо, горы, сосна и лето впереди. Велонор почувствовала, что у нее кружится голова. Она не верила, что все это происходит на самом деле. Сама себе она казалась персонажем из старой легенды. Королева, дочь будущего короля и будущая супруга короля настоящего. Может быть, и о ней когда-нибудь напишут в свитках? О ее путешествии через горы. Может, песню об этом путешествии когда-нибудь споет Министрель и в этой самой таверне. Сто лет спустя. Валанор прекрасная. Валанор добрая. Стук в дверь оборвал чудесное видение. Велла Барфейм съежилась, стянула голову в плечи и, подобрав подолг, побежала к кровати. Валанор! раздался голос дяди. Девушка застыла посреди комнаты, словно бор, застигнутый на месте преступления. «Ты не спишь?» «Нет, дядя», — писнула вела с ужасом гадая. «Может, лучше было промолчать?» «Прекрасно. Я как раз шел тебя будить. Сейчас придет служанка с завтраком, а потом будем собираться в дорогу». «Да, дядя», — отозвалась Волонор и с облегчением услышала шаги в коридоре. Герцог Бертар ушел. Упав на кровать, она едва не разрыдалась. Ей казалось, что ее радужные мечты — самое настоящее преступление. Против деда, против отца, предательство всей семьи Барфейм. Так оно и было, там, в каменных чертогах, оставшихся по ту сторону гор. Но теперь Вэлла подняла голову, и солнечный луч коснулся ее бледной щеки. Теперь они в Ривостане, в ее стране. Стране, где ее самые смелые мечты будут не преступлением, а законом. Приподнявшись, она подставила лицо солнечному свету и рассмеялась. Впервые за последних три долгих и холодных года.